Моя вера в будущую жизнь День воскресения — это долгий день в 50 тысяч лет, который проходит на верующего, поскольку между двумя молитвами